Костырка. Меня удивила сама постановка вопроса. Как можно относиться к такой ситуации? Разумеется, мы возмущены. Чухонцев. Эта анонимка бросает тень не только на Залыгина, но и на всех нас. Кроме брезгливости, ничего не вызывает. Я работаю с Залыгином 10 лет, и для меня это очень важно — Вы, Сергей Павлович, не должны определять срок вашего ухода. На шантаж надо отвечать спокойствием и презрением. Это мы выразим в нашем решении. Ситуация достаточно трагична. Мы проработали с вами 10 самых тяжелых, самых непредсказуемых лет. Мы все свидетели того, что эта грязь существует внутри редакции. Залыгин. Анонимка меня подкосила. Мне недолго осталось жить. Смерть меня не пугает. Должен признаться, я многое сделал не так. Я никогда не угнетала редакторская работа, но как администратор я слаб, как финансист тем более. Я был бы признателен, если б ваше решение было отражено соответствующим заявлением. Это могло бы нас несколько обезопасить». Запись велась, к сожалению, не слишком подробно. Услышав про какое-то заявление, которое, к тому же, Залыгин попросил дать каждому на подпись, Роднянская заволновалась. — Кому мы будем писать это заявление? Заголосили и другие. — Кого будем осуждать? Разве у нас есть улики? Залыгин снова жалобно, беспомощно просит о поддержке. На заготовленную мной бумагу он, похоже, уже... Не рассчитывает. Когда я зачитываю заявление, все вздыхают с некоторым облегчением. Так вот, оказывается, о чем разговор. Заявление журналистского коллектива, журнала «Новый мир». Мы, журналистский коллектив «Нового мира», выражаем возмущение фактами угроз, шантажа и другими преступными акциями, анонимно совершавшимися в течение этого года в отношении главного редактора и других сотрудников журнала. Выходки анонимов, позволяющих себе выступать от имени коллектива, наносят вред репутации журнала «Новый мир» и лично оскорбляют каждого из нас. Мы не хотим уметь ничего общего с этими лицами. Мы подтверждаем свое доверие главному редактору журнала Залыгину и настоятельно просим его продолжать руководить журналом. Предлагаем всем сотрудникам журнала «Новый мир» присоединиться к настоящему заявлению 12 ноября 1997 года. Принимают единогласно, потому что ничего такого особенного, никаких намеков, обвинений и требований в тексте не содержится. Залыгин удовлетворен и тотчас покидает собрань. Вслед за ним расходятся остальные, но меня придерживает Василевский. Ему не нравятся слова «шантаж» и «преступные» — это уголовно наказуемые деяния, говорит он, и мы обязаны сообщать о таком в органы. Во-первых, на коллеги никаких таких обязанностей не лежит, возражаю я. Это дело администрации. Во-вторых, мы уже дважды официально обращались в милицию по поводу нападений, о чем он, Василевский, может, конечно, не догадываться, но пока толку нет. «А что такое другие акции? Да еще анонимно совершавшиеся не отстает Василевский. А трубой по голове из-за угла вот это и есть другие, — поясняю я, — они же анонимны». Да уж, если трубой из-за угла, то какими же еще могут быть скалит зубы Василевский? Но пока еще никто не доказал, что между первым и вторым существует связь. Заявление под угрозой. Похоже, Василевскому, а значит, ко-кому еще очень не хочется его подписывать. И они ищут любые предлоги. На помощь неожиданно приходит Роднянская, Предлагает всего лишь заменить преступные на хулиганские. Василевский, найдя поддержки в своем главном эшелоне, нехотя отступается. И все подписывают. Все, кто присутствовал на собрании, но также и отсутствовавшие, не причислены журналистскому коллективу. Это понятие из устава ООЗТ редакции журнала «Новый мир» еще не раз будет фигурировать на страницах хроники. Розе Всеволодне приходит в голову, кого еще могла посетить такая светлая мысль, поручить Коробейникову обойти с подписным листом остальных сотрудников. Внимательно прочитав анонимку Коробейников, как передавала мне розы Всеволодна, выразил крайне изумление на лице. — А вы об этом не знали, Павел Алексеевич? — Как можно... — сказал корабейников весь журнал только на Залыгине и держится. И на другой день под заявлением уже стояли подписи и Хреновой, и Зюзиной, и всех наборщиц, и всех корректоров, и шофера с буфетчицей, и Сары Израилевны, и самого Коробейникова, всех-всех. Залыгин продолжал вести себя так, как будто ничего не произошло. Всякий раз, когда розы всел дно, Или Спаски, или кто-то еще подступали к нему с серьезным разговором о бухгалтере, который послал о всех давно и далеко. Он же не спорил, не защищал Хренову, но говорил, отложим до зарплаты. Или давайте подождем, сейчас она проводит одну денежную операцию. Больше всего он боялся, что приостановится процесс начисления и выдачи денег. Густяшная текущая работа, сделать расчет цены журнала на предстоящий год для института «Открытое общество», которое оплачивает библиотечную подписку, эти дела продолжаю вести я, поэтому пишу бухгалтеру поручение, никакой реакции, запрашиваю еще и еще. Наконец, и своим посыльным Коробейниковым Хренова передает мне с четвертого этажа записочку, где ничем не мотивированный отказ. Тут звонок Залыгина из дома. Как там у нас дела? Докладываю. Срочно нужно счет цены, иначе мы лишимся выгодного партнерства. Сейчас я ей позвоню, но она не сделает. После безуспешных, как и предполагалось, переговоров, Залыгин снова звонит мне. И на меня же нападает. Неужели нельзя как-то договориться? Я с нового года ухожу. Вам с ней работать, Сергей Павлович. Но с ней невозможно работать. Поэтому я и ухожу. Когда ему в таких случаях резонно возражали, что не лучше ли избавиться от неуправляемого бухгалтера, он отвечал, «После меня делайте, что хотите». Я уж доработаю с ней. Ему важно сохранить за собой после ухода зарплату и машину. Все время твердит о каких-то условиях, — сердилась Роза Всеволодна. Наша судьба его совсем не интересует. У нее были основания нервничать. После собрания травля усилилась. Каждый день приносил какую-нибудь неожиданность. Как-то в конце рабочего дня в приемную врывается Роднянская и напористо, как обычно, настаивает на немедленной встрече с Залыгином. Я хочу спросить, как его здоровье. Залыгин у себя в кабинете, но уже собирается уезжать, спешно дочитывает и доделывает что-то. Объяснение Розы всеудных на этот счет Роднянской слушать не желает, и все повторяет загадочную фразу. Я хочу ему сказать, Сергей Павлович, в следующий раз четвертый буду я. Так нельзя, надо что-то делать, в следующий раз четвертый буду я. Роза Всеволодна недоумевает, пытает что-то выясню у нее, Потому Залыгина. Оказывается, звонивший Залыгину в очередной раз анонимно звал ему три фамилии анонимщиков. Кого именно, Залыгин не раскрывает. Я уверена, там были названы и мы с вами. Это розовь села бы на мне. Теперь я поняла, почему Сергей Павлович в последние дни смотрит зверь Рассказала, что ей тоже на днях позвонили вечером домой. Молодой мужской голос потребовал сложить в мешок тридцать тысяч долларов и выбросить за окно. Она подходит с трубкой к окну и отвечает «Приготовьтесь, сейчас выбрасываю». Во дворе, конечно, никого нет.